Глава двадцать «Хорошо быть мэтром. На какое бы кладбище ни пришел, везде тебе искренне рады. Ничь». Я успел в последний момент, как раз тогда, когда в одной из стен коридора третьего уровня кто-то прогрыз немаленькую дыру, а в образовавшееся отверстие решительно просунулась мохнатая лапа. Честное слово, Так быстро я не бегал даже от умертвий в молодости. И то едва не опоздал, потому что зубище под руководством Томаса все-таки добралась до нужного места и была готова вот-вот вырваться из подземелья. «Стоять!» — гаркнул я, почувствовав, как встрепенулась защита башни. «Замри, сволочь!» «Не шагу дальше!» Лапа застыла в неестественной позе. Пыльная, грязная, со всклокоченной шерстью и загнутым книзу когтями которые лишний волосок не достали до внешнего охранного контура. «Не двигайся», — на всякий случай грозно повторил я, подбегая ближе. «И чтоб ни звука, поняла?» Зубище за стеной пискнуло и окаменело, а я незаметно перевел дух и, утерев влажный от пота лоб, опустился возле поврежденной стены на корточке. «Уф, еще бы чуть-чуть», и сработала система защиты оповещая всех заинтересованных лиц о прорыве. Был бы зубище я, этого бы, разумеется, не произошло. Однако, поскольку я оказался внутри башни до того, как моя девочка сюда добралась, придется отключать защиту отсюда. Так что, если моя нежить сделает хоть одно неверное движение, у нас возникнут неприятности. Защита тут хорошая, и поэтому при малейшем подозрении... Отпечатки наших аур тут же окажутся на столе у реактора. Что это? Неожиданно раздалось подозрительное из-за стены. Что случилось? Почему ты остановилась? Совсем же чуть-чуть осталось, я обезвредил защиту. Зиаин! Нежно проворковала невидимое зубище, выдавая меня с головой. И нич тут же взвеленился. Гираж? Здесь? Ты что там делаешь, мерзавец? Я только головой покачал. Совсем плох, старик, если решил, что может полностью обезвредить поставленную опытным этром защиту. Но мне просто некогда сейчас объяснять, где он неправ, так что помолчал бы он, что ли? Зя. вопросительно пискнула тварь. Подожди, рассеянно оборонил я, торопливо высвождая печать, и прикладывая ее к стене. Сейчас я тебя выпущу, только не шевелись, ладно? Не испорти своему хозяину один замечательный план, и ничего не позволяй, хорошо? Торчащие из дыры лапы едва заметно сложила когти, а затем за стеной послышалась возня, звучно класнули чьи-то зубы, зловеще захлопнулась одна из пастей экспериментального образца Зб-1364, на корню оборвав чей-то возмущенный вопль, и я с облегчением понял, что беспокоиться больше не надо. «Умница!» — улыбнулся я, торопливо исследуя проступившую сквозь толщу камня защиту. Убедившись, что за время моего отсутствия кардинальных перемен ее структура не претерпела, я удовлетворенно кивнул. Затем приложил к ней неярко засветившуюся печать, после чего коротко выдохнул и, набросав на поврежденной стене несколько управляющих рун, заставил защиту разойтись в стороны на все пять слоев стараюсь сделать это так, чтобы не потревожить основной узор системы. Когда покрытая трещинами кладка полностью обнажилась, я положил руку на радостно дрогнувшую лапу и негромко велел «Назад». Лапа мгновенно исчезла. «Отойди, пригни голову и не смотри наверх». Зубище, судя по клацанию когтей, послушно отпрыгнуло, а я с легкостью обрушил эту часть стены за которой обнаружилась небольшая, но слишком аккуратно выгрызенная в толще породы, но наглухо закрытая с другого конца ниша, где, сжавшись в комок, сидело мое замечательное и на удивление послушное чудовище, пыльное, всклокоченное, с раздувшимися щеками, преданное до последней капли крови и доверчивое, словно дитя, к которому я подошел и, с улыбкой отряхнув, покрытой каменной крошкой загривок, Негромко похвалил. Хорошая девочка, можешь пошевелиться. Зубище, тут же распахнув оба своих голубых, вернее, уже ярко-синих, меняется она, что ли, глаза, радостно взвизгнула и сурчание прижалась к моим ногам. Оно, заметив мой строгий взгляд, смутилось и, застенчиво хлопнув ресницами, выплюнуло на пол опутанного вязкой слюной таракана который, впрочем, быстро пришел в себя и, с отвращением, выбравшись из липкого плена, с возмущением уставился на меня снизу вверх. «Ты где был?» Я только отмахнулся. «Реализовывал твой план с некроманточкой, а где Томас?» Нич насупился, заворчал, но понял, по моему взгляду, что сейчас не до шуток и неохотно буркнул. «У лаборатории остался». Вы закрыли дыру? Да, и тоннель тоже пришлось заделать, потому что он добр отправился исследовать смежные коридоры и непременно бы на него набрел. Ах, вот почему ниша оказалась закрытой. У меня ушли на это почти все силы, повысил голос мастер Твишоп, недовольно засопев. Потому что поверх стен пришлось накладывать маскирующие чары и не читать тем, которые создаешь ты. А такие, чтобы даже архимаг не догадался, что там поработала магия. Я удовлетворенно кивнул и, протянув таракану руку, скупо велел. Забирайся. Без меня ты сквозь защиту не пройдешь. Зубище к ноге. Таракан с подозрением оглядел меня с ног до головы, однако послушно взобрался на привычное место. Зубище без колебаний пристроилось рядом, постаравшись все время касаться меня одним боком. Для верности я всё же прихватил пальцами её жёсткий загривок и в таком виде шагнул обратно, на ходу закрывая опустевшую нишу и возвращая на место потревоженную сетку охранных заклинаний. «От меня ни на шаг», — строго предупредил удивлённо зазиравшуюся тварь. Она послушно присела, прижавшись к моему бедру ещё плотнее, и подняла вопросительный взгляд. «Гераж, что происходит?» С подотрением осведомился нич, когда я развернулся и, сопровождаемый молчаливой нежитью, уверенно направился вглубь подземелий. — Как ты сюда попал? — я усмехнулся. — Ты же слышал с помощью девушки. — А, э, то есть ты хочешь сказать? — Да, я нашел другой способ. А теперь помолчи, пожалуйста. Я должен подумать. — Потом подумаешь фыркнул он, мстительно кольнув меня в шею усами. «Ты зачем проход до конца закрыл? Как выбираться отсюда будем? Это моя забота, скупо обронил я». «Хорошо, допустим. Но как ты сюда собираешься возвращаться? Или уже передумал насчет портала? Может, нашел какое-то другое место? Поэтому проделанный тварю проход стал не нужен?» Я отрицательно качнул головой, одновременно прислушиваясь к башне. Нет, но проход действительно больше не нужен. Отныне я смогу вернуться сюда в любой момент. Ты что, убил кого-то? Лучше, улыбнулся я, быстро шагая по темному коридору и попутно отключая ненадолго защиту. Я получил приглашение. От той девочки? Нет, коротко ответил я, уверенно сворачивая в соседний коридор ничем не отличающийся от предыдущего, и такой же пустой, как те, где я прошел раньше. От одного незадачливого адепта, который нашел превосходный способ незаметно восполнить мой темный резерв. Нич поперхнулся, а потом к чему-то прислушался, снова коснулся моей шеи усами и изумленно воскликнул. «Гираж, ты что с собой сделал?» У тебя же ритуальный кинжал наполовину полон. Я предпочитаю считать, что он все еще наполовину пуст. Но ты прав, дело сдвинулось с мертвой точки. Демон, его же заметят. Астерис не сможет долго скрывать такой фон. Ничего, мне есть куда сбрасывать излишки. До замка еще добраться надо. Пробурчал Нич, снова насупливаясь. А в Академии тебе нельзя щеголять с таким резервом. Рано или поздно кто-то почувствует неладное. И вообще, тебе скоро к Воргу на поклон идти, как думаешь, когда он решит тебя полностью проверить?» Я безмятежно улыбнулся. Сразу, как только увидит. «И ты так спокойно об этом говоришь. Сегодня ему не до меня. Завтра он будет весь день работать с проклятием Руха» и это займет все его внимание. А вот начиная с первого дня новой недели, впрочем, время еще есть, и в замок мы вернемся сегодня же. Почему ты так в этом уверен? Я снова улыбнулся и остановился. Потому что мы уже пришли. Да, таракан скептически хмыкнул, выразительно уставившись на оканчивающийся тупиком коридор в котором не имелось ни намека на дверь. Затем перебрался ко мне на грудь, внимательно оглядев погруженное в темноту пространство перед нами. Проверил его вторым зрением, недовольно что-то проворчав, зажег крохтный едва теплящийся светляк, который лучше всяких слов говорил, насколько истощился некогда могучий архимаг. Одним щелчком отправил его под потолок. Затем снова насторожно огляделся, изучая молчаливые, представляющие собой сплошной каменный монолит стены. Из последних сил увеличил яркость светляка, надеясь, что это поможет. В третий раз посмотрел на стены магическим зрением, но опять ничего не нашел и, подтянувшись на лапках, с подозрением уставился мне прямо в лицо. «Гираж, ты что шутишь?» Я понимающе усмехнулся. «Нет, мы действительно пришли». И если ты желаешь в этом убедиться, отправь светляк вон к тому камешку. Нич, покачав головы, послушно бросил едва тлеющий огонек вперед, заставив его коснуться противоположной стены. и Едва не свалился на пол, когда от легчайшего прикосновения старый, покрытый густым слоем пыли, камень внезапно осветился голубоватым светом. На несколько мгновений стена от края до края заполыхала сложным рисунком, увязанным в многоступенчатую защитную схему, в которой были и измененные и до неузнаваемости охранные заклятия, и двойные, и даже тройные руны, превратившие рисунок в абсолютно самостоятельную магическую структуру. И нечто совсем странное, чего старый архимаг никогда в своей жизни не видел. Но что поразило его больше всего – Его органы чувств, исключением зрения, никак не отреагировали, ни слух, активация схемы не сопровождалась звуковыми эффектами, ни обоняния, в коридоре пахло только пылью, ни даже дар, ни темный, ни светлый. Казалось, защита висела на границе двух миров, невесомая, полупрозрачная, существующая сразу на нескольких уровнях восприятия, и переливающиеся разными оттенками синего. Потом сияние угасло, накладывающиеся друг на друга символы бесследно пропали, и коснувшийся их светляк тоже испарился, погрузив коридор в кромешную тьму. «Что это было?» — благоговейным шепотом спросил Нич, намертво вцепившись когтями в мой воротник. «Гераш, что ты такое создал?» Я гордо улыбнулся. Экспериментальный образец скрытой защитной системы, над которой я работал почти 10 лет, не обнаруживается заклинаниями, устойчивая к внешним воздействиям, малозатратная, стабильная, подпитывается от обычного темного источника, обладает эффектом хамелеона, быстро подстраиваясь под условия среды, и видна только при соприкосновении с осветительными заклятиями типа светляк, при условии их небольшой мощности. Твое, как видишь, как раз подошло по параметрам. Но это же... это... Ничь чуть не задохнулся от восторга. Это настоящий прорыв! Демон меня задери! Гираж почему-то не сказал, что способен на такое! Я показал... Хмыкнул я, подходя к стене и прикладывая к ней печать. — Так получилось эффектнее, не находишь? — Ну ты и гад! — восхищенно прошептал таракан, когда защита, проступив на миг, разошлась в стороны полупрозрачным занавесом, открыв самую обычную деревянную дверь, которую я легко распахнул, нажав на тихонько скрипнувшую ручку. — Ну что же ты за гениальный гад! Спасибо, я польщен! ухмыльнулся я, придерживая второй рукой обалдевшую зубищу, которая, видимо, тоже что-то уловила, после чего перешагнул порог и властно приказал. Свет! Дремавшие много лет светляки под потолком зажглись в тот же миг, как за моей спиной бесшумно закрылась дверь, сперва тихонько, словно проверяя, не пошутил ли хозяин, но потом все сильнее и ярче, осветив огромный кабинет, в котором я не был более полувека. Здесь все осталось так, как я оставил перед уходом, тяжелые книжные шкафы, до отказа забитые древними свитками, книгами и рабочими рукописями, содержащиеся в идеальном порядке стеллажи, где лежали и стояли книги попроще, тяжелая люстра под потолком, вокруг которой, вспомнив о моих привычках, сосредоточилось большинство магических светильников, многочисленные полки где под дополнительными охранительными заклятиями покоились смертельно опасные артефакты небольшой столик в дальнем углу над которым до сих пор висел потрясающий правдоподобный портрет главы моей исчезнувшей гильдии массивный письменный стол который долгое время был моим любимым рабочим местом такое же массивное кресло обитое кожей старого врага несколько стульев сиротливо приютившихся возле входной двери, где, как правило, размещались неприятные посетители, и второе кресло, стоявшее у рабочего стола, куда я разрешал садиться только хорошим знакомым или проверенным друзьям. Казалось, столько времени прошло с тех пор, что уже нет никакой нужды цепляться за прошлое. Однако, оказавшись здесь, я вдруг почувствовал себя так, будто никуда и не уходил. «Ух ты!» Вдруг протянул над самым ухом нить жадно оглядываясь по сторонам. После чего спрыгнул на пол, опрометив метнулся к самому интересному книжным полкам, до отказа забитым древними фолиантами, и тихо ахнул. Вы посмотрите, что тут есть. Полное собрание сочинений мэтра Уриоха по прикладной некромантии. Пространственные вихри мастера Илоиса и его нестандартные порталы. До меня донесся торопливый шорох лапок и шуршание страниц. Неизвестные факты о стихийной магии. Шепот ветра, личный экземпляр мастера Уса, а это влияние разума мэтра Зверения и мастера Каверока. Вот это да. Гераж это же самый полный труд о ментальной магии, который только создавался совместными усилиями некромата и светлого архимага. Я думал, последний экземпляр этой рукописи сгорел при пожаре в городской ратуше еще двести лет назад. Нет, — улыбнулся я, наконец-то оттаив и пройдя в комнату. На самом деле он осел в нашей семейной библиотеке. Дед посчитал, что так безопаснее. — Сволочь! — восторженно прошептал Нич, бережно трогая лапками драгоценную книгу. И едва не лобызая пыльный фолиант. Какой же наглой и предусмотрительной сволочью надо быть, чтобы устроить пожар в библиотеке совета? Понятно теперь, в кого ты уродилась таким предусмотрительным. А ну сейчас я готов собственноручно поднять твоего деда из могилы, чтобы поблагодарить его за это сокровище. Подумай только, столько лет, столько труда в нее вложено. Все, что было собрано за столетия наблюдений, все эксперименты, «Неопровержимые факты!» Я неторопливо подошел к своему столу и посмотрел на единственную вещь, о которой по-настоящему мечтал больше полувека. Прямоугольную шкатулку длиной в две моих ладони. Простую, деревянную, покрытую снаружи несложным рунным узором, которая, едва оказавшись в моих руках, издала приветственный щелчок и стоило надавить на скрытый замок, с готовностью открылась. «Это что?» Тут же с любопытством осведомился и шкафа таракан. Я достал оттуда кинжал с почти прозрачным, выточенным из специально выращенного кристалла лезвием, и он поперхнулся. «Гираж, это то, что я думаю?» «Да», — замедленно отозвался я, осторожно сжимая пальцы на рукояти. «Не слишком удобно. Сейчас моя рука гораздо меньше, чем была тогда» но все же прикосновение к холодной поверхности было успокаивающе знакомо. Это мой ритуальный кинжал. Но некроманты обычно пользуются одним. Просто нам редко удается наполнить до отказа хотя бы один накопитель, но я не поленился потратить силы на второй. Тебе нельзя его забирать. Внезапно обеспокоился таракан и, бросив книги, перепрыгнул на стол пытливо заглядывая в мое неподвижное лицо. «Гираж, ты слышишь? Тебя не должны с ним увидеть. Я даже с ослабленным даром с другого конца академии почувствую идущие от него эманации. А уж, ректор, и подавно...» Я открыл верхний ящик стола, достал оттуда деревянные ножны, и, загнав в них пустующий кинжал, вопросительно приподнял брови. А так... «Твоя работа!» – нахмурился таракан, тревожно обнюхивая ножны. «Конечно, кому бы я доверил такое важное дело?» «С ним лучше», – неохотно признал Нич. «След гораздо слабее. Но все равно, я бы на твоем месте не рисковал». Я вздохнул и неохотно положил кинжал обратно в шкатулку. «Я пока не готов поддерживать над ним постоянную защиту» но как только разберусь с печатью непременно вернусь, мне некомфортно без рабочего инструмента. Я уж думал, ты забылся, облегченно выдохнул таракан. У тебя было такое лицо, кстати, зачем ты повесил тут портрет главы гильдии? Неужто тебе было интересно часами изучать его физиономию, если для этого достаточно обычного зеркала? Большинство магов, к твоему сведению, не докатываются до столь вопиющего самолюбования. И в их кабинетах, между прочим, висят портреты значимых людей. Головы совета магов, как, например, в кабинете нашего ректора. Или стоящего рангом выше чиновника. Я фыркнул. «Самый значимый для меня человек – это я сам. Почему я должен вешать у себя в кабинете чью-то надутую морду, которой не испытываю положительных эмоций? А твоя, что ли, не надутая была?» язвительно поинтересовался Нич, а ловко перебираясь обратно на шкаф и уже оттуда добавил взгляни -к на нее еще разок неужто ничто не ёкнет, а в груди я пожал плечами и подошел к висящему на противоположные отходы стене портрету морда как морда правильный овал чётко очерченный подбородок короткая бородка которая когда то казалась мне уместной узкие губы почти всегда сосредоточенно поджатые, прямой нос с едва угадываемой горбинкой, глубоко посаженные глаза, кажущиеся двумя провалами в бездну, вечно хмурый взгляд из-под мрачно сдвинутых бровей, находящиеся в постоянном беспорядке темные волосы, вот он, Мэтр, Валуор, ширук Ван и Могор, во всей своей красе. Превосходный некромант, опытный архимаг, заядлый экспериментатор и увлеченный своими проектами ученый, у которого никогда не было времени на себя. Работа, работа, работа. Кроме нее он, насколько я помню, ничего больше не знал и ничем иным не интересовался. Одержимый ею, живущий только одной этой болезненной страстью. И куда в итоге она его привела? Ну как, нравится? Насмешливо осведомился Нич со шкафа. Проникся. Важностью момента. Я негромко фыркнул. Ничего особенного. Хотя бороду я бы ему сбрил. Почему ему? Это ведь твой портрет. Неужто ты настолько вжился в роль Гераши, что позабыл о том, кем был раньше? Именно, спокойно согласился я. Я сделал все, чтобы перестать быть тем, кем когда-то был. Внешность повадки... Любимые фразы, жесты, привычки, даже походка. Я изменил в себе абсолютно все ничь. Этого требовала наша с тобой безопасность. Полагаешь, кто ты мог догадаться? Мгновенно замер таракан, угрожающе разведя жвалы. Не исключено. И твой склеп тоже могли проверить, если смерть главы темной гильдии показалась кому-то недостоверной. Но мы замели все следы. Мы попытались это сделать, но если помнишь, последние штрихи я наводил в спешке, поэтому вполне мог что-то упустить. Тогда как те, кто пытался не дать закончить эксперимент с трансформой, люди весьма внимательны к деталям. И если хоть один из них что-то заподозрил или на миг допустил мысль, что мы успели завершить образец, как ты думаешь, почему мои записи вдруг всплыли на окраине созула? библиотеки библиотеке провинциального некроманта. Нич клацнул зубами. Их украл твой ученик еще до того, как эксперимент вступил в завершающую стадию. Верно, но при этом он не сразу приступил к реализации своей задумки. Он выжидал несколько лет и решился на убийство лишь тогда, когда у нас на носу повисла угроза войны. Как считаешь, почему? Он ждал, когда мы закончим. Внезапно осёкся Нич. Хочешь сказать, его кто-то направлял? Конечно. После моей смерти ему было необходимо надёжное укрытие и защита кого-то достаточно влиятельного. Кто способен подтвердить его непричастность к случившемуся, скажем, одного из членов Совета? Или кого-то из приближённых к ним? Если бы дело заключалось в самом Неве, он бы попытался раньше. Возможности для этого было хоть отбавляй. Однако он ими не воспользовался, терпел несколько лет и даже согласился ухаживать за твоим немощным телом, когда тебя свалила болезнь. За мной ухаживал ты, моментально помрачнел таракан. Только тебе я доверял, и, как показывает опыт, не напрасно. Но почему ты решил, что у кого-то могли возникнуть сомнения насчет твоей смерти? Мой склеп ты прибрал, насколько я помню. Все следы трансформы уничтожены. Не все, покачал головой я. Кто-то забрал ее останки из замка Невзунов. Вместе с телами Лича. Кто-то совершенно точно знал, куда и когда надо открыть портал. Кто-то помешал Леурое телепортировать нас в замок графа и закинул прямиком в логово Лича. Так что барон действовал не в одиночку, отнюдь. «Думаю, на него вышли те же люди, с которыми связался когда-то Нев, и это с их помощью баронство обезлюдило, а, возможно, не оно одно. Но раз кто-то знал, что там творится, и в кого именно превратился Невзун, значит, он знал и остальное. Более того, попытался повторить наш с тобой эксперимент. Догадываешься, для чего?» Нич тяжело вздохнул. Я не дурак. Прожить вторую жизнь хочется не только мне. А есть еще и такие, кто желает жить вечно, молодыми и красивыми. В новом сильном теле, не знающем боли и болезней. Заманчиво, правда? Еще бы! Недобро улыбнулся я. Помнишь, сколько споров вызвала сама идея СФ? И сколько раз я срывал голос, доказывая, что Мошей Лонарк пострадали незаслуженно. Кроме меня, никто не рискнул им поверить. И если этот факт всплывет сейчас, будет несложно провести пролезть с теми событиями. Соображаешь? Значит, уши растут из совета, да? Тоскливо спросил мой старый друг. Поэтому ты его так ненавидишь? Ненависть — ненадежное чувство, которое может подточить даже сильную волю, поэтому я стараюсь его избегать. Не согласился я и нехорошо сузил глаза. А вот месть... Нич снова вздохнул. Тогда, может, пора вспомнить, кто ты, и показать миру, что Мэтр Волор еще жив? Нет, — качнул головой я. Глава темной гильзии был слишком заметной фигурой, которую оказалось довольно просто убрать. Второй раз я этой ошибки допускать не собираюсь. Поэтому и дальше буду считать, что мэтр Валор умер больше пятидесяти лет назад. Его тело сожжено, наследие по большей части разграблено, дневники украдены о дух, и я предпочитаю думать о нем как о постороннем человеке и приложу все усилия, чтобы относиться к нему как безвозвратно утерянному прошлому. То есть личность мэтра Герарш тебя устраивает больше? Удивленно поднял глаза таракан. Я кивнул. Она гораздо подвижнее, легче относится к жизни и намного более гибкая, чем валор. Я научился быть таким, каким никогда прежде не был. Да, у меня есть знания и память о том, что было, но и только. Во всем остальном я совершенно другой человек. Жадная, циничная, хотя и не лишенная неких принципов сволочь у которой есть вполне определенная цель. Полагаешь, этого мало? Мне кажется, ты перегибаешь палку. Однако осуждать тебя я не буду. Это не в моих правилах. Правда? Гнусно ухмыльнулся я. И давно у тебя появились такие странные правила? После второй смерти. Я посмотрел на печально сидящего таракана, готовясь выдать очередную гадкую остроту но потом увидел его глаза и, поникшие уськи, решил сменить тему. Ладно, давай займемся порталом. Чего? Время зря терять. Нич безучастно кивнул, погрузившись в размышления, а я выдвинул из стола еще один ящик, забрал оттуда тяжелый перстень со встроенным маячком, затем вытащил из-под ключ-активатор и, введя координаты, отошел в дальний угол. Зубище, иди сюда. Позвал я смирно сидевшую возле двери тварь. Та тут же встрепенулась и торопливо подбежала. Стой тут и ничего не трогай. Когда открою портал, чтоб держалась за меня зубами. Поняла? Мррр. Проурчала нежить, послушно плюхнувшись назад и преданно уставившись на меня снизу вверх. Я удовлетворенно кивнул и негромко заметил. Хорошо, что координаты были записаны заранее а то пришлось бы еще раз их высчитывать. Нич, ты идешь?» Таракан не ответил, явно пребывая мыслями очень далеко. Поэтому я отступил от открывшегося портала и аккуратно забрал со стола удрученного фамильяра. «Идем», — тихо сказал я, прижимая его к груди. «Дома тебе станет легче». «Дома?» — невесело переспросил Таракан. «Эх, Гираж, да разве у нас с тобой есть дом?» Я улыбнулся. Теперь есть. Пусть не самый лучший или спокойный, но все-таки наш. И мы, наконец, можем туда вернуться.